Сердитая барыня. В усадьбе была барыня, и до того была сердитая, никому житья не было. Староста утром как придет спросить, что, наряд какой дать, она его не отпускает, пока не отхвастнет. А мужикам те житья не было никакого, драла, как собак. Солдатик приходит на побывку домой. Пришлось ему ночевать в этой усадьбе. Ей ему все это рассказали, а он и сказал, у меня есть сонные капли. Дали ей сонных капель, она уснула, солдат велел лошадей запрячь. В деревне был сапожник, и до того сердит так да страсть. Вот он к этому сапожнику и отправил ее. Сапожник не знал, шил споги, Он положил на постель, а его жену взял туды и положил на баронину кровать. Вот сапожник, жена пробудилась, видит дом приотличный. Сейчас служанки подбегают, подают на руки. Я до чего дослужил? Откуда берется? Это что такое? Помылась подле платенц, вытерлась, подают самовар, села на чай пить. Старст приходит на цыпчих. Она взглянула, что за мужчина. Вам говорит, что надо. Я, говорит, барыня, к вам пришел спросить, какой наряд дадить, что работать. Она отгадалась. Не вы не знаете, что вчера делали? То и сегодня делать. Старст вышел на кухню и говорит, сегодня какая барница, добренная. Просто от такая не бывала. Ну, живет он тут месяц. И другой. И так ее расхвалили крестьяне, что честь отдать. Вот злая барыня утром пробудился в сапожник и кричит «Слуги!», а он сидит шьет. «Ты что, раз такая мать?» А она «Что такое, сволочь? Ах ты, стерв несчастная!» Скочил со стула, сдернулся ноги ремень и давая он Ты неж не знаешь своей должности. Ты должна вставать и печь затоплять. И до того катал ее, сколько ему хотелось. Потом она взмолилась. Побрела с дровами принесла дров. Затопила печь, кое-чего сварила. Ну, так продолжалось месяца два. Он ее раза три до четыре изрядно поклотил. И потом этот солдат дал сонных капель и переменил их. Утром встает барн тихонько, выходит из своей комнаты. — Что это я в старом доме? Откуда я взялась? — спросил служанок. — Служанки, как же я сюда попала? — Ты, барни нигде не бывала. И с тех пор барня мягкая размягкая разделалась, а швецова жена стала жить по-старому.